Глава третья. Силы или совершенные способности. Мы переходим к главе, в которой описываются различные силы йоги, то есть силы, обладание коями, достигает высший йог. 1. Тхарана. Сосредоточение ума на определенном объекте. Комментарий. Тхарана. Сосредоточенность. Это когда ум концентрируется на определенном объекте, находящимся либо внутри нас, либо вне нас. 2. Установление непрерывного потока знаний об этом объекте – это уже тхьяна. Комментарий. Внимание ума направляется на один определенный объект, сосредотачивается на одной точке, скажем, на макушке, на сердце и так далее. Состояние, при котором ум воспринимает ощущение только через избранную точку, и только через нее, Дхарана, если же это состояние удается сохранять в течение некоторого времени, тогда это Дхьяна или медитация. 3. Когда разум, отрешаясь от форм, сосредоточен только на сути, наступает состояние Самадхи. Комментарий. Самадхи наступает, когда сосредоточенный ум перестает воспринимать оболочки внешней формы объектов. Представим себе, что я сосредотачиваюсь на книге и постепенно углубляюсь настолько, что перестав замечать внешнюю форму, воспринимаю только суть, не выраженную через форму. Это состояние сосредоточенности тхьяны уже называется самадхи. 4. Три разновидности сосредоточения, пройденные одна за другой, называется самьяма. Комментарий. Когда человек может направить все внимание на определенный объект и задерживаться на нем, а затем отделить суть объекта от его формы, то весь этот процесс в целом носит название Самьямы. Тхарана, Тхьяна и Самадхи следуют друг за другом так, что составляют один процесс. В результате исчезает форма объекта и ум запечатлевает только его суть. 5. Благодаря овладению самьямой приходит свет знания. Комментарий. Человек, освоивший самьяму, получает власть над всеми силами, а это великий инструмент йога. Объекты познания конечны и могут быть разделены на менее грубые, более грубые и совсем грубые, равно как на менее тонкие, более тонкие совсем тонкий и так далее. Следует сначала практиковать самьяму на объектах грубых с тем, чтобы по мере накопления опыта и знания о грубой материи переходить к вещам более тонким. 6. Это следует делать постепенно. Комментарий. В этом состоит предупреждение. Не нужно пытаться ускорять процесс. 7. Три стадии данного процесса больше обращены внутрь, нежели предшествовавшие им. Предшествовали им пратьяхара, пранаяма, асана, ньяма и яма, которые являются как бы внешними опорами, помогающими войти в состояние сосредоточения, тхарану, тхьяну и самадхи. Освоив их, человек может достичь всезнания и всемогущества, Однако это еще не освобождение. Три состояния сосредоточенности не могут сделать ум нервикальпа неизменяемым, ибо в нем все равно сохраняются семена новых жизней и обретения новых тел. Лишь когда семена «сожжены» в кавычках, как говорят йоги, они утрачивают способность давать жизнь новым росткам, а сил, о которых идет речь, еще недостаточно для их «сожжения». 8. Но даже они внешние по сравнению с «самадхи» без «семени» в кавычках? Комментарий. Значит, даже эти силы являются только приближением к бессеменному самадхи. Освоив их, человек еще не достиг подлинной самадхи. Он все еще на подступах, и для него еще существует видимая вселенная, в которой продолжают действовать эти силы. 9. При подавлении беспорядочных впечатлений и при включении впечатлений контроля ум достигает состояния, характеризуемых контролем. Комментарий. Можно сказать, что на низшей ступени самадхи изменчивость ума берется под контроль, однако далеко не полностью, ибо он сохраняет склонность к изменчивости. Если в уме возникают волны, побуждающие его тяготеть к внешнему миру через органы чувств, а йог старается контролировать это, то ведь контроль тоже изменяет ум. Одна волна гасит с другой. Это неподлинное погружение в самадхи, при котором утихает все волнение. Но тем не менее это состояние гораздо ближе к самадхи, чем к неукротимому бурлению ума. 10. Привычка делать состояние прочным. Комментарий. Если изо дня в день постоянно упражняться в самоконтроле, то ум легче поддается ему и обретает способность к постоянной сосредоточенности. 11. Воспринимая множество объектов и сосредотачиваясь только на одном, что происходит попеременно, чита изменяется и достигает матхи. Комментарий. Ум вбирает в себя разнообразнейшие объекты, отождествляет себя со множеством вещей. Это низший уровень его действия. Существует и более высокий уровень, когда ум воспринимает один единственный объект, исключая все прочие, результатом чего становится самадхи. 12. Чита устремляется в одну точку, когда прошлые отпечатки сливаются с настоящими. Комментарий. Каким образом нам становится известно, что ум вошел в состояние сосредоточения, исчезает чувство времени. Чем больше времени проходит незамеченно нами, тем глубже сосредоточенность. Мы ведь знаем, как неизменно пролетает время, когда мы зачитываемся хорошей книгой. Мы только удивляемся потом. Самадхи течение времени замирает в настоящем. Отсюда и определение, когда прошлое и настоящее сливаются и застывают, тогда ум действительно сосредоточен. 13. Это объясняет ройственное преображение формы, времени и состояния в материи, грубой и тонкой, а также в органах тела. Комментарий. Преобразованием формы, времени и состоянием в уме объясняется и соответствующее преобразование грубой и тонкой материи, а также органов. Представьте себе слиток золота. Его можно преобразовать в браслет. Потом в пару серег. Это преобразование формы. Но это преобразование может смотреть и под временным углом, как на преобразование во времени. Браслеты или серьги могут быть яркими или тусклыми, массивными или тонкими и так далее. Это и есть преобразование состояния. Ум, вздымаясь волнами, смотря афоризмом 9.11.12, преобразуется по форме. Его способность обращаться к прошлому, настоящему или будущему, есть преобразование во времени. Впечатления могут быть с различной силой отпечатываться на нем, даже одно и то же время это и есть преобразование в состоянии метода сосредоточения о которых шла речь выше дает йогу возможность преобразовать ум по своей воле и только таким путем он достигает состояние самьямы. 14 обладает свойствами то на что воздействует преобразование прошлые настоящие и будущие комментарий иными словами Свойствами обладает вещество, подверженное влиянию времени и самскар, находящееся в процессе постоянных изменений. 15. Последовательность изменений есть причина многообразной эволюции. 16. Практикуя самьяму на трех типах преобразований, человек получает знания прошлого и будущего. Комментарий. Нельзя упускать из внимания первое определение самьямы. Что такое самьяма? Ум должен войти в состояние, при котором он воспринимает суть объектов, не замечая оболочек, научиться путем долгой практики удерживать в себе эти впечатления, а затем привыкнуть входить в такое состояние мгновенно. Все это вместе взято и есть самьяма. Тогда, если человек желает знать прошлое или будущее, Ему нужно проникнуть с помощью самьямы в перемены в самскарах, иные из которых действуют сейчас, а другие уже прекратили действие или еще ждут своего времени. 17. Сосредоточившись методом самьямы на слове, смысле и знании, которые обычно перемешаны, можно научиться понимать язык животных. Комментарий. Слово есть внешний сигнал, его смысл внутренние колебания, идущие в мозг по каналам Идрии. Из мозга же поступает ответная реакция, знание. Все вместе образует восприятие, чувственное восприятие, в котором слово, смысл и знание перемешаны. Я слышу слово, сначала это внешнее колебание, потом внутреннее, передаваемое уму органам слуха, потом ответ мозга, и я знаю слово. Слово, которое я теперь знаю, состоит из колебаний ощущений и реакции мозга восприняты вместе, однако йог умеет разделять их. Научившись этому и сосредоточившись на любом звуке, человек понимает смысл, ради которого звук был произведен, вне зависимости от того, человек это был или животное. 18. Сосредоточение на впечатлениях дает знание прошлой жизни. Комментарий. Все, что мы переживаем в жизни, возбуждает волны в сознании. Волны постепенно утихают, становясь все менее заметными, но никогда не исчезают совсем. Они остаются в уме почти неприметными, но если мы вызываем новую волну из них, это уже память. Когда йогу удается сосредоточиться на отпечатках прошлого в уме, он принимает свои прошлые жизни. 19. Сосредоточение на знаках чужого тела дает знание ума другого человека. Комментарий. Особое отличие есть на теле каждого, но когда йог сосредотачивается на них, они раскрывают ему природу ума того человека. 20. Но не содержание его, ибо оно не есть в данном случае объект самьямы комментарий. Сосредоточившись пометанной сам ямы на теле другого, йог не узнает содержание его мыслей. Для этого требуется двойное сосредоточение сначала на телесных знаках, затем на самом уме. Тогда перед йогом откроется все, что в том происходит. 21. Сосредоточением на форме тела, созданием препятствий воспринимаемости для формы и определения его силы, обнаружения по отношению к глазу, тело йога становится невидимым. Комментарий. Йог способен как бы исчезать по собственной воле. Конечно, он не исчезает, а просто перестает быть видимым. Форма тела и тело не одно и то же. Понятно, что такое можно сделать только развив в себе силу сосредоточения, способную отделить форму от того, что в ней. Йог сосредотачивается на сути, что уменьшает возможность восприятия формы, поскольку форма воспринимается из-за их соединения с сутью. Подобным образом объясняется и исчезновение произнесенных слов и иные явления. 22. Кармы бывает двух видов, приносящие плоды. Скоро и приносящие плоды не скоро. Сосредоточением на этом или на знаках предвестниках, именуемых Аришта, йог узнают, когда они оставят свои тела. Комментарий: Когда йог сосредотачивается на собственной карме, на отпечатках в уме, действующие в настоящее время, равно как и на тех, которым еще предстоит действовать. Он узнает повторым, сколько ему осталось существовать в этом теле. Ему становится известен и день, и час, и минуты его смерти. Индусы придают большое значение этому знанию, сознанию приближения смерти, ибо гита учит, что мысли в момент расставания с телом в большей степени определяют собой следующую жизнь.